Глава 12. Деревья раздвинулись, и Кира выскочила на поляну, озарённую лунным светом. Со всех сторон её окружали могучие дубы, а в центре, будто на арене, застыли две мужские фигуры: Флайвер и Алистер. Драконы-вампир. Каждый из них держал в одной руке шпагу, а в другой узкий, длинный кинжал. И в тот момент, когда Кира увидела их, вампир вонзил шпагу в кличицу дракона. Девушка ахнула. Дракон извернулся и всадил кинжал в предплечье противника. Кровь хлынула у обоих. Не помня себя, Акира бросилась между мужчинами. Хватит, остановитесь. И только оказавшись между отаропевшими дуэлянтами, поняла: и тот, и другой, полуголые, кубики пресса у обоих были что надо, и намеренка в полной прострации перевела взгляд с одного идеального торса на другой и почувствовала, как заливается краской. Дуэлянты тоже смутились, опустили оружие и застыли, не зная, что делать. А к ним уже спешили встревоженные секунданты с плащами и охранники Киры. Леди Данкур, первым отмер вампир, изобразил учтивый поклон и при этом в его голосе слышались ироничные нотки. Спасибо, что решили примкнуть к нашей дружной компании, хотя признаться, я вас не ожидал. Простите, Лорета. Флайвер тоже поклонился. За наш внешний вид, но как вы здесь оказались? Ренуаро и незнакомый вампир передали двое плащи, чтобы прикрыться. Флайер перевёл вопросительный взгляд на оборотни и идти синхронно развели руками. Леди Данкор потребовала доставить её сюда, проворчал Ульф. А капитан Вигард приказал исполнять её приказы, мрачно добавил Хурт. Все взгляды устремились на Киру. Та немного растерялась от такого внимания, но вспомнила, что лучшая защита это нападение, и уперла руки в бока. Господа, почему вы в таком виде? Э-э, мужчины переглянулись. Не хотел запачкать одежду кровью, хмыкнул Алистер. Да и лишних дырок на ней мне тоже не надо. Таков обычай, пояснил Флайвер. Обнажённое тело показывает, что противник не использует чешуёю амулеты или заклятия. А раны? Девушка посмотрела на Ренуара. Разве их не нужно залечить? Разве это раны? скривился незнакомый вампир. Он выглядел старше Алистера, но по тому, как держался рядом с князем, Кире стало ясно, что ранг у него более низкий. Так царапины, недостойные настоящих мужчин, от них уже и следа не осталось. "Предлагаете продолжить дуэль?" осведомился Флайвер. "Нет, стоп." Кира сделала шаг вперёд. "Да что вы как дети, устроили членовредительство из-за ерунды? Причина довольно серьёзная", возразил Ренуар. Князь посмел заблокировать нам выход, когда вы нуждались в нашей помощи. Он подверг вас опасности. Но я в порядке. Со мной ничего не случилось. И если дуэль за меня, то могли бы ради интереса спросить мое мнение, отрезала девушка. А теперь оружие в ножны, господа. Обычай исполнен, кровь пролилась. Пора закругляться. Мужчины недоумённо нахмурились, услышав иномирное словечко, проскользнувшее у Киры на эмоциях, но общий смысл тирады был им ясен. Вы удивляете меня всё больше и больше. С кривой усмешкой Алистер первым опустил шпагу и вложил её в ножны. Правильно, в тон ему ответила Кира. Нечего спорить с едой. Флавер учтиво кивнул вампиру и тоже убрал оружие. Простите, что заставили вас волноваться. Он шагнул к девушке, завладел её рукой и поднёс к губам. "Смею надеяться, что вы беспокоились за меня". И всё это пристально глядя ей в глаза. Когда горячее дыхание дракона коснулось кожи, Киру Киро охватило странное чувство, похожее на лёгкую эйфорию. Она поняла, что тонет в таинственно мерцающих зелёных глазах. В памяти всплыло короткое видение идеального драконьего торса. Тут же возникло желание прижаться к нему, пересчитать кубики пресса, убедиться собственноручно, что они и на ощупь такие же идеальные, как и на вид. Гм, вежливое покашливание прервало эротические фантазии на миг. Прошу прощения, господин Флайвер, но не могли бы вы держать свои инстинкты под контролем? Судя по фонтанирующему сарказму, голос принадлежал Алистеру. Кира вздрогнула, обернулась к вампиру и почувствовала, как странный дурман отступает. Что происходит? пробормотала она. В животе ноющим узлом усилилось чувство неудовлетворённости. Простите мою несдержанность», — Дракон отпустил её руку. Князь, леди права. Кровь пролилась, роща получила свою плату. Предлагаю завершить дело миром и разойтись. Замечательно, ухмыльнулся тот, поскольку я первым вас ранил, то вы сдадите мне шпагу в качестве трофея. Ренуар открыл рот, собираясь возразить, но Флайвер остановил его движением руки. Как скажете, князь, трофей так трофей. На глазах у кипящего от возмущения друга, он вынул шпагу, сломал её об колено и бросил обломки под ноги вампиру. Затем поклонился Кире. «Леди Деларетта, инцидент исчерпан, мы возвращаемся в новую башню. Если хотите, можете ехать с нами. Вверх. Скуксилась девушка, представляя обратный путь в седле. "Нет, дракон улыбнулся, у нас экипаж". "О, тогда с удовольствием. Не будет ли наглостью с моей стороны напроситься в попутчики?" Тут же вмешался князь. "На каком основании?" Флавер смерил его глазами. «А на том, что у нас среди Данкур заключен контракт, по которому я должен ее охранять и сопровождать. И мы должны охранять напомнили оборотни, которые всё это время молча наблюдали за перепалкой аристократов. Алистер поморщился, драконы заметно приуныли, а тот ещё и второй вампир вставил свои пять копеек. Милорды, я слышу какой-то шум. Кто-то идёт сюда. Вигард, обрадованно выдохнула Кира. Но это был не капитан. Из леса выступила тёмная фигура в длинном плаще с капюшоном. Мужчины тотчас склонились в поклонах, а девушка замерла, не зная, как реагировать на незнакомца или незнакомку. Подсказал флайвер, тронул за рукав и шепнул: "Леди, склонитесь перед жрецом священной рощи". Кира вежливо поклонилась, во все глаза наблюдая за тем, как незнакомец в капюшоне выходит на поляну. «Кровь пролетал, пророкотал низкий голос: вы можете задать вопросы нашему божеству". Это как Шёпот Киры напоминал комаринный писк. Пролитая в поединке кровь драконов и вампиров даёт много магических сил. За это бог смерти может ответить на любые вопросы, но по одному от каждого участника, догадалась и Намерянко. "Верно", сверкнул улыбкой дракон. "И желательно правильно сформулировать вопрос. Божество отвечает либо да, либо нет. Что-то немногословный он у вас". "Прошу", жрец указал на святилище. Рук из камней, в центре которого виднелась статуя бога. Божество, высеченное из камня, сидело в позе лотоса. Кира протёрла глаза, как она его не заметила, ведь точно помнит, не было никаких камней и статуи на поляне ещё минуту назад. «Домой вперёд", хмыкнул Алистер, пропуская её. Она оглянулась на остальных, мужчины дружно закивали. "Да-да, леди Ларета. Поторопись, смертная", с пафосом пробасил жрец. Наш Бог не будет ждать до утра. Он не только немногословный, но ещё и торопыга. Пробормотала и Инаменка себе под нос, но ускорила шаг. До выложенного камнями круга было шагов 15. Всё это время Кира мучительно пыталась решить, а что спрашивать? Может ли она вернуться домой? Сможет ли обрести себя в этом мире? Найдёт ли кольцо Релиона? Почему близость Флайвера так действует на неё? Как избавиться от вампира? Столько вопросов. Как выбрать один? Да ещё рядом с мужчинами, обладающими тонким слухом. Вопрос не должен навести на подозрение, что Лорета Данкор не та, за кого себя выдаёт. Когда девушка встала перед статуей, в голове стало вдруг пусто и легко. Создалось впечатление, что её прочли как открытую книгу, значит, задавать вопрос вслух нет необходимости. Тогда вернусь ли я на землю? шепнула Кира дними губами. И сердце замерло в ожидании ответа. "Нет", прогремело со всех сторон. Кира пошатнулась, но устояла. На дрожащих ногах отошла в сторону, уступая место князю Ночи. Но тот с привычной усмешкой указал драконам на святилище. "Господа, уступаю вам эту сомнительную честь. Вы не хотите узнать ответ на сокровенный вопрос?" удивилась Кира, все еще находясь под впечатлением от произошедшего. "А что это изменит?" Допустим, я спрошу, выживет ли моя дочь, и этот каменный стукан ответит, что нет. И что тогда? Опустить руки, прекратить всякую борьбу и ждать её смерти? Вампира оглянул на девушку так, что та содрогнулась. А если наоборот? прошептала и Намирянка. Тогда тем более. Если я буду знать, что моя дочь выживет в любом случае, зачем мне переживать и думать, как её спасти? Она же всё равно выживет. Всегда спокойный и насмешливый князь разволновался так, что его бледные щёки окрасил румянец, а глаза засверкали двумя рубинами. Кира ещё не видела его в таком состоянии и потому отшатнулась. Но-но, между ними встал подоспевший флайвер. К этому времени он успел надеть рубашку и камзол. Словно почувствовав состояние леди, дракон накинул ей на плечи свой плащ. Та вздрогнула под тяжестью ткани и ощутила, как дракон деликатно прижимает её к своему горячему боку. Не стоит так волноваться, леди Лорета, мягко заметил он. Иногда всё, что происходит в нашей жизни, необходимо. Если бы мы не спешили с докладом к префекту, не встретили бы вас. Многозначительная пауза не тронула Киру. Но не все знания приносят пользу, вздохнула она. Может быть, может быть. Тот покачал головой, думая о чём-то своём. Девушка погрузилась в переживания, а Ренуар, оценив её погасший взгляд, подхватил скрытый посыл друга. Наша встреча придала моей жизни новый смысл. И Намиранка устала улыбнулась и отстранилась от Флайвера. Ваш черед задавать вопрос, милорд!» Дракон отошел к светящемуся кругу. Через миг над поляной прогремела гулкая: "Нет". И Кира увидела, как дрогнули плечи мужчины. «Все, что не делается к лучшему", подбодрила она, когда Флайвер вернулся к ней. Кто знает, может, я как раз получил тот ответ, на который рассчитывал. При этих словах он глянул на Киру так пристально, что та невольно усмехалась. Настала очередь Ренуара. Но и он услышал гулка и нет. "Возможно, я задал вопрос слишком прямо", пояснил он с кривой улыбкой, вернувшись к друзьям. "Но для влюблённого мужчины всегда есть варианты". "Варианты?" Кира нахмурилась. Ей показалось, что она потеряла нить разговора. "Мужчина в гнезде может быть не только супругом", ответил дракон, заглянув ей в глаза советником, наложником, любовникам». Кира скептично охмыкнула. А есть разница? Конечно, воскликнул Ренуар, воодушевлённый её интересом. Советник это уважаемый член гнезда один из старших, он может быть наставником молодых дракончиков, может быть приближённым матери или даже послом. Наложник юноша, который вошёл в гнездо, чтобы согревать постель уважаемой драконицы. От него редко рожают детей, но часто берут с собой на балы и в поездки. Любовник игрушка для сердца госпожи. Им может стать любой дракон, даже гость из другого гнезда. Увлечённо объяснял мужчина, сияя глазами с вертикальным зрачком. "Простите, господин Ренуар", прервала Кира фон Танслов. "Вы сейчас про горем говорите? женщиной во главе?» Она, конечно, слышала про странные нравы, царившие в Драконии, но пока лично с ними не сталкивалась. Какой гарем? нахмурился Ринуар. «Гаремы только у нагов. У нас это гнездо, и в нём есть место для всех, кто попросится под крылок старшей матери. А вот сейчас мы с Флайвером в гнезде госпожи Елизаветы. Он продолжил лекцию, не замечая, что от статуи бога вернулся Алистер, и молча взял Киру за руку и повёл за собой. Эй, ваша светлость! возмутилась девушка: "Куда это вы меня тащите? Поближе к экипажу и подальше от этого зануды. Или вы собрались до утра выслушивать этот бред?" Она оглянулась, Флайвер остался стоять на месте, только задумчиво смотрел ей вслед, а вот Ренуар спешил следом, бормоча под нос что-то о преимуществах гнезда перед обычным семейством. "Кажется, драконы приглашали меня в свой экипаж". Притормозила Кира перед большим фиакром. И наконец-то смогла выдернуть руку из цепких пальцев вампира. "А это он и есть", хмыкнул князь. "Залезайте". Остальные тоже в роще задерживаться не стали, оборотни вскочили на коней, незнакомый вампир просто выпустил крылья и исчез. Флавер и Ренуар молча присоединились к Кире и Алистеру. Причём блондинистый дракон о чём-то вздыхал, поминутно кидая на девушку тоскливые взгляды, а его товарищ наоборот, будто замкнулся. Всю дорогу Флавер мрачно смотрел в окно и не сказал Кире ни слова. Наконец, Фиакор остановился возле дома алхимика. Мужчины проводили Киру до крыльца, где уже ждали Ульф и Хурт. Ренуар поцеловал ей на прощание руку и бросил ещё один тоскующий взгляд. Но Кира буквально валилась с ног и думала только о том, как не зевнуть во весь рот. В пути её качало, Так что она лишь вежливо попрощалась с мужчинами, вошла в дом, закрыла за собой дверь и через пару минут свалилась в постель. На полу возле кровати кучкой остался лежать её плащ.